Глава седьмая. Венеция. Соправители за подданными приглядывали. Ни один серьёз не вслёк. Вот тогда призвали Галена. За лекарем Тению стоял Матвей. Мы убедили, что тебя не зря называют лучшим из лучших, и мы согласны сделать э, -э прививку, подсказал Гален. Да, её Не дело императора помнить всякие заковыристые слова. Когда приступим? Завтра нам надо подготовиться. Вести императора в конюшню, к корове, нонсенс. Надо было что-то срочно придумать. Матвей, ты всё затеял, ты и решай. Я лишь ученик. Наверное, лучше будет во дворе замка поставить небольшой шатёр. Я возьму гнои с пустулы и ланцет, немедля занесу в шатёр, а дальше действуешь ты. «Нечто подобное полагал я. Пойду, скажу управителю двора, пусть подсуетится». К вечеру приготовили инструменты, перевязочный материал, вино. Матвей осмотрел корову. Вот уж не думал, что превратится в ветеринара. И обнаружил только одну небольшую кустулу. На четыре-пять человек содержимого хватит. Корова выздоравливает, и следует подумать, не подыскать ли другую. а это использовать по прямому назначению, пусть молоко даёт. Правда, молоко в империи не пили, всё пускали на изготовление творога и масла. Всё прошло как нельзя лучше. Матвей производил забор материала, нёс шатёр по соседству, Ланцет передавал Галену, а тот уже делал надрез на коже, фактически глубокую царапину. Отсюда частицы гноя с инфекцией проникали в кровь. Прививку сделали оба императора и жена Септимия Севера. А Луция Веркомот ещё не божена. Матвей сразу обратил внимание, что после прививок с правителем заголеном стал хвостом ходить один из легионеров. Наверняка по распряжению императоров. Хотя пустое. Выход из замка один, а там охрана. Без разрешения никому не ни войти, не выйти. Теперь остаётся только ждать и надеяться на благополучный исход. На третий день стало понятно, что у Септимия Севра и его жены прививка протекает благополучно. При осмотре было покраснение места прививки, потом отмечалась незначительная ломота в суставах, но всё это быстро прошло. Луций Вера оказался более слаб здоровьем, ибо на месте прививки возник пузырёк с жидкостью. Были головная боль, а зноб и слабость. Император не вставал с ложа несколько дней подряд. Гален не находил себе места. Старался не показывать, что переживает, но не спал, ворочался, вздыхал. На кону его репутация лекаря, даже больше судьба. В случае смерти императора последует наказание. И самое мягкое отправят грибцов на Галеры, где дольше года не живут, либо в Ливию в каменоловне. А вероятность всего отрубит голову у назидания другим. Но через несколько дней Луций Вер пошёл на поправку. С пала температуру прошли, главная боль умотав в суставах. На месте пустула остался небольшой рубец, пока ещё красный, но со временем станет белым, почти незаметным. Матвей подозревал, что Септимию Северу это не понравится. Для него было бы лучше, если бы Луций Вер умер. Тогда бы он избавился от соправителя, с которым надо делить власть. Главное, никто бы его не заподрозвел смерти Луция Вера. Виноваты Оспа и Гален, который не смог справиться с болезнью. Галена казнят, но что значит судьба и жизнь лекаря по сравнению с властью над самой большой империей в то время? Зато Гален заметно охладел к Матвею. Видимо, уязвлен был, что Матвей в чем-то оказался осведомленнее его. Порой Матвей ловил на себе его изучающие взгляды. Потому перестраховываться стал. Вино из кувшина пил, когда его отпевал Гален. Может, подозрения его были пустыми и не стоили выеденного яйца? Кто знает. Чужая душа потемки. Как гласит старая пословица «Матвей». Нелегко обрести друга, ещё труднее потерять врага. Наш Епифаний. В один из дней, когда пригревало солнце и настроение было хорошим, поскольку в замке никто не заболел, и соправители выказывали желание вернуться в Рим, Гален сказал: "Матвей, тебе самому надо открывать своё дело. Знание по лечебным травам ты перенял, а по эпидемии превзошёл меня. И пользы можешь принести много". соправители собираются в Рим. Эпидемия ещё не кончилась, но императоры убеждены, что уже не заболеют. Долгое отсутствие правителей опасно, у сената может возникнуть желание их заменить. Да и плебс не должен забывать, как выглядел император. Кто заботится о порядке в государстве, борется с врагами Рима. Не хотелось бы думать Матвею, что Гален хочет избавиться от конкурента. Для уровня развития медицины II века Гален знал много, особенно о лечебных свойствах трав. Но в сравнении с докторами XIX века уже отставал всему своё время. И хотя ему отвею не угрожала никакая опасность, он решил вернуться домой. Да, можно вернуться в вечный город, но для открытия своего дела нужны деньги, чтобы снять жильё, комнату для приёма больных. А ещё необходимо купить травы и изготовить снадобье, перевязочный материал. И в втором веке, как и 1000 лет спустя, лекарь ставил диагнозы и выдавал больному необходимое снадобье. Конечно, не даром за деньги. Но лекарю самому надо было травы лечебные найти и изготовить снадобье. Для этого требовалось время, усилия, зачастую деньги. И некоторые травы и снадобья привозят купцы из дальних стран, например, мумиё. А также у змеелов покупать яд, который применялся для изготовления мази при больных суставах или позвоночнике. А еще свежи в памяти гонения римских эскулапов на Галену. Так он лекарь с опытом известный. Больные на имя пойдут, а Матвей кто знает. За труд конкурента в один момент съедят и не подавятся. Матвей все трудности на примере Галена уже знал. И деньги учителя были, и поддержка сенатора, а не помогло, поэтому рисковать не стоит. А кроме того, соскучился Матвей по семье, по Мари, по городу своему. Погода в нем не балует, зимы порой суровые, снежные, морозные. В Риме таких зим не бывает. Но для Матвей его город лучше всех. Да и красота соборов и дворствов Санкт-Петербурга Риму не уступает. Разве Исаакий хуже? собора Святого Петра в Риме. Слоги уже имущество императора стали собирать на для отъезда, укладывать на повозки. В замке царило оживление. Особенно рады были легионеры. Месяц в пути и они увидят родных. А главное, у всех была уверенность, что грозная болезнь их теперь не коснётся. Одновременная тревога была, как пережили их семьи и родственники эпидемию Все леживы. Как и при любой эпидемии, трупы зачастую сжигали, так что и могилы не оставалось. А если вымирала семья, то сжигали и дом. Гален, довольный итогами пребывания в замке, уснул с блаженной улыбкой на лице. Но Матвей помнил, как беспокоился учитель, когда ехал сюда на берег Крейна. Матвей какое-то время при скудном свете масляного светильника смотрел на лицо лекаря, философа, мудреца, пытаясь запомнить. Не каждому удаётся увидеть и пообщаться с людьми великими, оставившими след в истории. И пусть Гален думает, что Матвей даже не попрощался, не воспитан, но иначе как объяснить, куда он исчезнет? Уже не скелет, как он здесь привык. Матвей вышел из комнаты в коридор, произнес комбинацию цифр, которые заучил наизусть, и оказался во дворе аптеки Пеля перед вентиляционной трубой. От избытка чувств, что благополучно вернулся, на глазах выступили слезы, как там у Державина, и дым Отечества нам сладок и приятен. Осмотрел себя, слава Богу, что не в тунике, а в своей привычной одежде. Голудин, как волк зимой, потому поторопился домой. По пути мысль мелькнула: а не грезится ли всё произошедшее? Может, не переносился он никуда, а в другое время или страну, а всё увиденное лишь плод воображения, вызванный сочетанием цифр. Да не похоже. Иначе откуда после радоса в кармане оказалась склянка с эликсиром жизни? Причём то, что там не вода, а уже имею возможность дважды убедиться. Дома всё привычно обыденно. Мать на кухне хлопочет, Мария за шитьём сидит. Отец сапоги ремонтирует, подошву подбивает. Занимался когда-то сапожничеством, подмастерьем был. Навыки остались. После возвращения Матвей сел за стол. Всегда старались за стол садиться вместе, так принято было. Глава семьи читал отче наш, потом в тишине ели. Еда это серьёзно, отношение к хлебу почтительное. Хлеб всем у глава. Потому что не у всех, либо не каждый день на столе были похлёбка и кусок хлеба. А уж если мясное, так это вообще праздник. Хоть и трудно порой было, но в государстве порядок и вера, что завтра будет лучше. Стабильность во все не застой. Наступил следующий день, воскресенье. С утра сходили в церковь на заутреннюю молитву, потом в завтрак все семьей. Когда все по делам разошлись, проверил свой тайник. И деньги на месте, и эликсир. Лег на топчан, сразу воспоминания нахлынули о голене, об эпидемии. И какая же благодать оказаться дома, где все стабильно, и нет причин для волнений. Впрочем, в Петербурге тоже бывали годы, Когда город тонул в оводнениях, люди гибли, животные, лошади, коровы, собаки. В иной год и по два наводнения случалось. После встречи с инквизицией по сырадо со сграфом Тревизо, Матвей был полон впечатлений, но не задумывался, почему туда попал. Цифровая комбинация, записанная на трубе, занесла. Это ещё счастье, что вернулся, финал мог быть печальным. А сейчас После эпидемии задумывался, почему именно эти события? Судьба проверяет его на возможность выжить, на крепость духа? Или готовит к еще более серьезным испытаниям? Так ведь сделал же полезное дело, помог Галену и римским императорам с защитой от оспы. А ведь знания поверхностные о приверках были. Кое-что читал, да невольно слышал разговоры, когда к Пелю приходили доктора и обсуждали медицинские казусы. Постепенно какие-то знания запоминал. Конечно, даже до фельдшера далеко по знаниям, как и до сестры милосердия. Но интерес проснулся, решил брать в библиотеке Пеля не только книги по алхимии или о занятных событиях, но и по медицине. Вдруг пригодится. После трёх путешествий во времени и пространстве Матвей останавливаться не думал. Это очень увлекательно, потрясающе познавательно. как наркотик. В аптеке продавали кокаин и морфин для больных. Однако некоторые употребляли эти лекарства для удовольствия. Правда, смотреть на них во время ломки было неприятно. Оговаривали, что морфинисты долго не живут, превращаются в ходячие развалины. Побывав в разных временах и странах, Матвей в душе завидовал Пелеву. Уж он-то наверняка повидал намного большее. И если жив до сих пор, стало быть, находил выход из сложных ситуаций. И еще вопрос возникал. Неужели Пель создал все сам? Что это? Темное чародейство? Или какие-то силы свыше подсказали, направили? Одни ли они с Пелем путешествовали, либо еще кто-то пробовал? Мелькала несколько раз догадка, уж не масон или... Ведь после разгромов Иоанитов на Родосе, а потом на Мальте, рыцари перебрались в Россию. Так что спасение Мальтийского ордена госпитальеров обязано императору Павлу I. Орден преобразился в общество вольных каменщиков, так себя называли масоны. Вступить туда по собственному желанию, как раньше рыцарям невозможно, члены ложи сами выбирали кандидатов. договаривали, что ложа действовала и великий магистр находился в России. До поры до времени Матвеи не интересовался политическими движениями, кружками, партиями. А ещё он думал не отнести ли в университет химическую лабораторию на исследование эликсир жизни, но побоялся. Вдруг создадут по образу подобное в больших количествах, будут применять бездумно, да ещё и за большие деньги. Все в свободное время Матвей читал книги из кабинета Пеля. По медицине, исторически и про другие страны. Даже Пель заметил. «Ты что-то книгачейм заядлым стал, Матвей? Разве это плохо? Мне нравится!» Так и подмывало спросить хозяина, зачем он на трубе цифровые комбинации написал. Ведь их любой может прочитать и оказаться далеко от родного города, да еще и попасть в стародавние времена. И хорошо, если догадается цифры запомните, повторить. А если нет, так и останется навсегда в том времени и месте, унесёт с собой тану тайну переноса в могилу. Потому как приспособиться к резким переменам не каждый сможет, особенно женщина. В любые времена для женщины кормильцем являлся муж. Она не могла сама завести себе дело, торговлю, ремесло. Заключать сделки, участвовать в выборах сельского староста или посадника. Исключениями были Новгородская, Псковская и Вятская республики. Но все домашнее хозяйство держалось на женщине. Повезло, если муж доставался и трудолюбивый, и смекалистый, и непьющий. И разводов не было, они церковью не пощаялись ни в одной религии. Редкие исключения были для государей, как правило, после смерти супруги. Иначе как продлять царский род? И чем больше читал Матвей, тем интерес становилось. Мать заметила: "А ты бы книжки поменьше читал. Это почему? А слепнешь". Моя бабка книг отродясь не читала, так в свои 80 нитку в иголку удевала. Это правда. Матвей сам не раз видел, как учёные люди, учителя, врачи, даже студенты университетов носили очки. С одной стороны сразу видно человека грамотного, а если к очкам, слав предачу ещё и шляпа, таковой его вообще называли интеллигент. В моде у женщин были ларные эти, и такие пенсне на ручке. Довольно неудобно, одна рука занята. Мужчины носили пенсне, а некоторые монокль на один глаз, если зрение ухудшалось в одном глазу. И всё же Матвей чтение не оставлял. С работы домой, потом ужинал за книгу. Мать выговариваю ему, когда наедине оставались: "Ты посмотри, какая девушка рядом, труженица, красавица, скромница. Нет что бы внимание обратить, поухаживать, да пошёл бы с ней в город, показал Александро-Невскую лавру, либо Исаакий, по летнему саду погулял бы. Возраст у неё самый подходящий. К чему? Вот дурачок-то, прости, Господи, для замужества". Ладно, девка, хорошая жена получится. Рано мне ещё. Увиду вот же девку, покажу вам оленьку. Всё верно мать говорила, умом Матвей понимал. Но семья дело серьёзное. Он тогда главой семьи станет, надо будет обеспечивать, вроде как не созрел. Да подсказал бы кто, что это только кажется, что жизнь длинная, всё ещё впереди, всё успеет. На самом деле летит стремительно, причем с каждым годом ход ускоряет. Только двадцать лет было, планы строил, а уже и тридцать, и третий намеченного не сделал. Как-то один занятный старик сказал в аптеке, «Жизнь прожить, как дверью хлопнуть». Не поверил Матвей. Иной раз в неделю тянется, как резина. А зря не поверил. Старик тот и молодым был, и зрелым. Его почтенного возраста дожил и про опыт свой поведал. Кстати, а где Мари? спросила у ма... спросила у матери. Набожная девушка пошла в церковь в проскевы пятницу. Матвей даже удивился. Вроде раньше особой набожности за Мари не замечал. Наверное, испугали извеиты. Господом прикрывались в грехах обвиняли, которых не было, жечь пытались. После такого мало у кого вера во Всевышнего останется. Матвей хоть в церковь и ходил, а вера его поколебалась. Если Господь видел, то почему не помог в трудную минуту? Хотя говорил как-то Пономарь, Господь по ругаем не бывает, сам, значит, заслужил. А в чем вина Матвей или Мари? Ведь даже на исповеди священнику это не расскажешь. Какие иезуиты, какой суд. Это когда было, да ты бесами одержим. Не поверит никто в здравом уме. Инквизиции нет уже, только в книгах о том времени прочитать можно. Матвей и с приятелями меньше общаться стал, чтобы не проговориться случайно. Месяца три Матвей жил обыденной жизнью. Ходил в аптеку, кольпел над книгами учета, помогал Пелю в подвале, потому как вошел в круг доверенных лиц. После работы шёл домой, зачастую держа под мышкой книгу из кабинета Пеля. Жизнь вроде устоялась, но и появился какой-то зуд в душе, беспокойство. У запоенных пьянист так говорят: долго держится пьяница от хлебного вина в нос воротит, а чаще из времени сорывается и погружается в многодневный беспробудный запой. Когда из себя последнюю рубаху продаёт, чтобы хоть шкалик козёнки купить. Ну вот им ответи так. Достанет и стало потрёпанный листок с записями цифр и галочками отмечает те комбинации, где уже побывал. Не хочется по второму разу попасть под сун инквизиции или на штурм янычар. Даже размышлял, почему его заносят во времена опасные, горячие, где жизнь на волоске висит или напрочь нес судьба испытывает. Но ведь доказал уже, на что способен. Привычку за собой заметил Матвей. Если раньше уходил с работы через торговый зал и раскланивался с фармацевтами, то с некоторого времени покидал аптеку через черный ход, что во двор ведет. Когда никого не было, ладонью касался кирпичей шахты, поднимал голову, поглядывал на цифры. И такое искушение иногда владевало им, что сводило скулы. Долго выдерживать искушение не смог. Слаб человек духом. Стал как-то с листком бумаги цифры сверять, кое-какие полустёршиеся подправлял карандашом. По сторонам поглядывал, не увидел бы кто? А была суббота, персонал только дежурный, работой загруженный, некому по сторонам глядеть. Видимо, неосторожен был Матвей. Увлёкся и цифровую комбинацию чётко вслух произнёс. Моргнул глазом, а он уже на незнакомой площади. Главное доминанта величественный храм. Судя по одеждам прохожих, век 14-15. Впрочем, мода особенно у простолюдинов не менялась веками. Куда даже его занесло. Прохожие разговоры, которые доносились до Матвея, говорили на итальянском, в основе которого лежала латынь. Неужели опять Рим? Матвей спросил солидного господина: "Не подскажете, что это за храм?" "Как? Вы не знаете собор Святого Марка?" Прохожий окинул Матвея презрительным взглядом и прошествовал дальше. Собор Святого Марка был только в Венеции. Он был покровителем этого города, так же как и собор Святого Петра есть только в Риме. И как всегда, к переносу в другое время Матвей не был готов. В кармане ни гроша, есть после трудового дня хочется, переночевать негде. С площади лучше уйти и побеспокоиться о ночлеге. Здесь ни поесть негде, ни переночевать. Да и у собора топчутся нищие, обычно чужака они не принимают. Со стороны кажется, что нищие стоят каждый сам по себе, но на самом деле по прошайке настоящая сплоченная шайка. возглавляет, который самый физически сильный, хитрый и способный. При нём несколько подручных, избивающих и изгоняющих с хлебных мест невечков или не согласных отдать долю с подояния. Связываться стал по себе дороже. Это как поросёнка встречь, визгу много, шерсти мало. Потому направился Матвей на крайну. Венеция располагалась на 118 островах. разделенных 150 каналами, через которые были возведены 400 мостов. Правили городом Дожи, и их дворец находился на площади, недалеко от собора Святого Марка. Официально Венеция входила в состав Пизантийской империи, ее главным торговым конкурентом была Генуя. Многие постройки в городе были возвинуты на сваях из лиственниц, доставленных из Альп и Московии. Это одно из немногих деревьев, которые от пребывания в воде не гниют, а становятся только крепче, как и дуб. Город по численности уступал только Парижу в Европе. Матвей уходил от центра всё дальше, иногда останавливался на мостах, разглядывал проплывающие лодки. Фактически они заменяли жителям повозки. Не с Венеции ли брал пример Пётр Великий? Когда в Петербурге обустроил каналы, я обязал жителей иметь лодки, или с Голландии, но явно где-то подсмотрел. Воздух в Венеции влажный, морем пахнет и тепло, что приятно. Даже если придётся ночевать на улице, не замёрзнешь. На Матвее никто не обращал внимания, хоть для местных жителей его одеяние было не совсем привычным. На заезжих купцов, моряков, ремесленников которых в городе было много, местные не обращали внимания, привыкли. Для них приезжий это деньги. Где-то им надо спать, есть, а это доход. Да ещё торговые дела вести, торговля всегда прибыль приносила. Не зря во всех странах, во все века правители жестоко карали тех, кто нападал на торговые караваны или купеческие корабли. Чем дальше от центра, Чем скромнее дома, хуже одежда. Из-за забора в каменных, кто слышен перестук молотка, то доносится какие-то химические запахи, не самые приятные. Понятно, что здесь ремесленники обитают, рабочие люд. Кто-то одежду шьёт, другие точают туфли или сапожки, третьи обрабатывают кожу. У них как раз и воняет. Из-за одного забора раздался вскрик боли, переходящий в стоны, причитания женщины. И дым оттуда идет. Пожар начался, что ли. Хоть и незваным гостем, а постучался Матвей в калитку. С запозданием калитка отворилась. Перед ним стояла женщина, вся заплаканная, растрепанная. «Что надо, иноземец!» Сразу поняла по одежде, что Матвей не местный. Мимо проходил, а здесь кричал кто-то. Думаю, беда случилась. Я лекарь, правда, приезжий. Тогда зайди, супруг ожог получил. Проводила за дом, где на заднем дворе стояла печь необычной формы. Как позже узнал Матвей, стеклоплавильная. Венеция в средние века славилась качественными стеклянными изделиями. И бусы делали, и посуду, вроде стаканов, бутылей и чашек. И полоски листы стёкла для окон. Стоили изделия дорого, но раскупались быстро. Производство не было массовым, не заводы изготавливали стекло, а мастера в мастерских. За день получалось отлить 2-3 небольших куска стекла. А в богатый дом, не дворец даже, требовалось их не один десяток. Обычно в селе хоть пара домов, где зажиточные люди проживали, имелись Они хотят не хуже городских жить, чтобы в доме было светло и тепло, что стёкла позволяют сделать. В городах желающие купить оконное стекло или посуду уже сотнями измерялись, так что стекловары работой были загружены. Но это всё Матвей узнал позднее. А сейчас он увидел мужчину средних лет, корчащего от боли. На нём кожаный фартук, а рукава льняной рубахи прожжены и в дырках Матвей помог снять фарту крубаху. Под ней были волдыри от ожога, в кое-где с прилипшими к коже кусочками чего-то непонятного. Позже Матвей узнал, что это шихта смесь для плавки и варки стекла. Осторожно, действуя двумя сорванными веточками как пинцетом, снял эти кусочки, исходящие жаром. Хозяйку попросил принести воды, чтобы как-то охладить место ожога. Огарской верный выбор сдал, простонал мужчина. Не знаю, кто ты, но помоги. Что я должен делать? Поддерживать огонь в печи. Вот уголь и лопата. Если уж их-то застынет, придётся разбирать всю печь, и недоваренное стекло. Под руководством пострадавшего хозяина Матвей подкидывал в печь каменный уголь, потом пару раз песок, затем пригоршню известняка. Стекло впервые выплавили в Древнем Египте во втором тысячелетии до новой эры. Сначала делали поделки примитивные, бусы, затем простые по форме пуговицы, чаши, причем стекло было скверного качества. Постепенно в кварцевый песок стали добавлять другие ингредиенты, соду, известняк, оксиды металлов, от которых менялся цвет стекла. Повышалась и температура печи. поскольку стали использовать не дрова или бурый угол, а сланца, каменный уголь. Печи стали разогреваться до двух с половиной тысяч градусов. Кварцевый песок при высокой температуре выплавлялся в однородную массу без включений. Стекло получалось прозрачно. Конечно, заниматься незнакомым делом, тяжелым, возле горячей печи было непривычно. Но попросил же человек. Когда стекловар, решив, что плавка состоялась, одной здоровой рукой с помощью длинной железяки он пробил глиняный затвор, и стеклянная расплавленная масса потекла в формы. Зрелище интересное. Матвей видел подобное впервые. От стеклянной массы исходили волны горячего воздуха над формами марево стояло. Только теперь хозяин выдохнул и присел. Тебя ко мне само провидение послало. Ты вроде не из Венеции, судя по одежде и говору. Да, ты угадал, мастер. Я из далекой Москвы. Судно, на котором я плыл, потерпело крушение. Но повезло спастись. Вот я и в городе. Надо полагать, ты голоден. Верно подмечено. Розари, а собери на стол, крикнул хозяин. Надо бы перевязать ожоги, а то могут нагноиться. Чистая трепица сгодится? Да. Хозяйка принесла кусок чистой белёной ткани. Матвей разодрал его на узкие полосы и сделал перевязку. На месте ожога вздулись пузыри, и когда они лопнут, нужно следить, чтобы в открытые раны не попала грязь, иначе это может привести к гноению, нарывам, и не приведи, Господь, начнётся Антонов огонь. Так на Руси называли гангрену. Тогда выход только один ампутация конечности и как можно быстрее. Хорошо бы к ожогам приложить порошок из измельченного сушеного мха, он не даст гноиться ранее. Но где его взять? Ожоги — страшное дело, больно, заживают долго, после себя оставляют грубые рубцы. И хоть площадь их у хозяина не так велика, чтобы вызвать шок, но с работы ему придется погодить. На обед хозяйка выставила жареную рыбу, Пшеничные лепёшки, маслины, перец чёрный в смеси с сорью. Эта приправа во многих странах подавалась именно так. И для вкуса и считалось, что перец бережёт от кишечных расстройств. К обеду было подано вино. Хозяин ел молча, периодически на лице его мелькала гримаса боли, но крепился, старался вида не подавать. Матвей поблагодарил за обед и сказал: "Мазь бы ему целебные нажоги на ожоге, руку и правый бок нагружать нельзя, покой нужен. Знать бы ещё какие мази нужны. Время ещё не позднее, можно на рынок сходить, где снадобья подаются, да самому составить. А сможешь?" Лекарь я повысил всегда званием Матвей. "Могу на рынок сходить, да не знаю, где он и денег нет. В подтверждении Матвей обеими руками похлопал по карманам. «Розария проводит и заплатит». Голому собраться, только подпоясаться. Уже через несколько минут вышли из дома. Рынок находился недалеко от морского порта. Удобно для купцов, доставивших товар на кораблях из других стран. Рынок большой, но «Розария» знала, в каком углу что продается. И травники здесь были, и шарлатаны... Продающий якобы волшебный амулет от всех болезней, от зглаза, порчи, а ещё для приманивания денег. Но Матвей искал мумиё, сушёный мох, лепестки ромашки, подорожник. После долгих поисков нашёл неплохое мумиё, судя по запаху и жгучему вкусу. Продавала его единственная торговец, азиат с раскосыми глазами. На ломаном итальянском он сокрушался, что не знают в Венеции мумиё, плохо раскупают. Матвей купил, торговец спросил недорого и дал ему совет. Найми мальчишек, пусть по базару бегают и кричат от чудодейственных средств. До вершения еще купил кувшинчик оливкового масла. Вернувшись к стекловару, порезал мумиё на мелкие куски, опустил их в оливковое масло, и поставил на медленный огонь на медной чашке, помешивая, не давая кипеть. Когда мазм её растворилось, Матвей отставил в сторону остывать. Затем щедро смазал места ожогов, снова перевязал. Поход на рынок и изготовление зелья отняло много времени, уже и смеркаться начало. Матвей забеспокоился, надо было искать где-то приют. Но хозяин Лоренцо сам предложил Останься у нас, переночуешь, покушаешь. Ты был ко мне добр, помог, за добро добром платить надо. Я согласен. Розария постели гостю распорядился стекловар. И жена ушла в комнату. Лоренцо помешался, видимо, была ещё просьба, но не решался сказать. Прости и не обижайся, не останешься ли ты на несколько дней помочь мне варистику? Я договорился с купцом, что сделаю товар к отплытию корабля. Если договор не исполню, кто со мной будет иметь дело? Да. Договор дела серьёзные. Бумаг не составляли, договорились в устном, даже али руки. Но коли ударили по рукам и звали исполнять. Иначе случай нарушения об этом быстро станет известно. Потеряли репутацию это конец карьеры. Никто с тобой не захочет иметь деловых отношений. Матвей прекрасно понимал Лоренцо. Согласен. Лоренцо шумно вздохнул. Ты не беспокойся, московит. Как только Гурвец заберет товар и расплатится, я заплачу тебе. А пока для тебя мой кровь и пища. Для Матвея неделю поработать не страшно. Да, у печи жарко, надо лопатой работать, подбрасывая в печь песок и прочие составляющие. Но вся работа под руководством Лоранса, Матвей только подручный. Ему даже интересно, никогда не видел, как делают стекло. Опыт занятный. Причём все составляющие песок, известняк, сода непрозрачные, а после варки стекло прозрачное, как вода, и никакого чередоиста. На новом месте спалось плохо. Все предыдущие переносы судьба подкидывала ему, Матвею, суровые испытания. Повезло, что вовремя вспоминал цифровую комбинацию, иначе не раз бы уже погиб. Потому и сейчас пытался вспомнить, какие события происходили в Венеции и чем они могут быть для него опасны. И ничего не вспоминался. Город на островах, гондолы, стекло, дожи. Уснул далеко за полночь. Но утром встал бодрый. Юношу ждал сытный завтрак. Поскольку земли у Венеции мало, то и скот разводить негде. Зато море, вот оно. И рыбаки с утра на рыбных рынках продают рыбу свежую, пойманную, и ещё трепыхается на любой вкус и кошелёк. У венецианцев рыба на столе каждый день, в разном виде: жареная, варёная, солёная, копчёная. Матвей рыбу любил, потому большую камбалу едва уместившуюся на сковородке, съел почистую. Хозяин предложил ещё угря. Затем приступили к работе. Сначала разожгли печь щепочками, подбросили дров, а как пламя загудело, уже каменный уголь. Да ещё Матвей мехами воздух поддувал, как кузнецы делают. С обильным доступом воздуха уголь горит ярко, у печи стоит тяжело. Вот лицо заливает. Теперь сыпь песок из кучи, два десятка лопат. Матвей песка набросал. Теперь ведро золы из этой кучи. И это Матвей вспомнил. А зола-то зачем спасил после? Э, зола только орешника, клёна, осина годится. Лишь зола этих деревьев даст прозрачность стеклу, которое ценится. Стекло мутное, с недоварами, песка только в переплавку идёт. А сейчас брось в печь вон те два куска известняка и снова качать меха. Рёв огонь в печи. Шихта уже расплавилась. Лоренцо железным прутом ткнул расплавленное стекло, вытащил, посмотрел, потом опустил прут в воду. Остатки стекла на пруте лопнули. Лоренцо присмотрелся к трещинам. Хорошее стекло выплавили. Видим, лёгкая у тебя рука. Стекло разлили по форме. На сегодня все. Есть и отдыхать. За работой время пролетело быстро. Солнце уже клонилось к закату. В мышцах чувствовалась усталость. Все же не привык он к такой нагрузке. Сегодня перекидал десятка два с половиной пудов. Только одного песка. Интересно, где местные его берут? На побережье такого светлого песка Матвей не видел. Впрочем, ему все равно. Заниматься изготовлением стекла уся народе не он не собирался. А Венецианское стекло славилось качеством в Европе и России. После неспешного обеда нанёс мазь на ожоги Лоренцо, сделал перевязку. Несколько пузырей лопнули, обнажив мышцы, ожоги глубокие. Заря Лоренцо не надевает кожаную закрытую куртку, лучше из свиной или буйволиной кожи, она толстая. Прожечь быстро не получится. Все же предохранит от ожогов. Хотя при такой же ареды еще и у печи, и в куртке будет душегубка. После работы и сам, Матвей, мокрый от пота и одежда влажная. Пока не стемнело, пошел к морю и скупался. В состав Венецианской республики входили города Веченца, Верона, Падуя, Фриуль, В Грецию, Бергама и также в острова Крит, Кипр и Ионийский Пелопоннес. Управлялась республика дожем, которого избирали из знатных семей. В переводе с ладыни дожа значит вождь. Дожность существовала 1100 лет. Главным символом дожа была шапка из норки, которую шили монахи не местного монастыря. Шапка была украшена золотом и драгоценными камнями, алмазами, изумрудами, рубинами. Во дворце дожей правителю принадлежали только 11 комнат. В остальных помещениях размещались Верховный суд, Большой совет, Сенат, Тайная инквизиция. Кстати, во дворце была и тюрьма, в которой как-то сидел сам Казанова, великий сердце это обольститель. Период, когда Матвей попал в Венецию, республикой правила Риньера-Дзено. На высшем посту он пробыл 35 лет. Все это Матвей узнал несколько позже, причем даже с экскурсии по дворцу, которую провел сам Дош. Недели без выходных варили стекло. Матвей уже приспособился, знал, сколько лопат песка загружать, в какой момент плавки бросать за лоу, а в какой известняк. Но да мастера да Лorenzo ему было далеко. Тот по оттенкам расплавленной массы определял степень готовности, даже качество стекла. Но знания таких деталей приходят с опытом. Наконец они закончили всю заказанную партию. На следующий день на двух повозках приехал купец. На подводах плетёные корзины с соломой. Товар хрупкий, чтобы не разбился, нужно перевозить со осторожностью. С совместными усилиями посуду переложили в корзины и погрузили на подводы. Купец сразу рассчитался золотыми цехинами. В отличие от золотых монет европейских стран, венецианский цехин 500 лет не изменял вес – 3,5 грамма золота 980-й пробы. Поэтому был ценим во всех странах как образец стабильности. Когда купец уехал довольной сделкой – Лоренцо вручил Матвею два цехина. Насколько заметил Матвей, и у самого мастера в ладони осталось столько же. Честно поступил, даже переплатил. Его печь, его сырье, его руководство выплавкой. Матвей лишь исполнитель, подсобный рабочий, даже не подмастерье. Подмастерье перенимают у мастера приемы работы. Ему поручают какую-то часть работы, пусть и несложно. «А у Матвея бери и дальше, кидай больше». Прошли в дом. Лоренцо позвал жену. «Розария, принеси то вино, что в пузатых бутылках. Надо отметить окончание сделки». «Это урожай трехлетней давности. Тогда и дожди были, и солнце со сбытком. Виноград был отменный, и вино получилось с изысканным вкусом. Его не стыдно подать на стол дожа». Лоренцо рассказал Матвею. Ива Разария после первого услов ушла в кронилище. Принесённая хозяйкой бутылка была в паутине и пыли. К вину подали сыры, маслины, закуска вполне обычная. Лоренцо разлил вино по стеклянным стаканам, сказал прочувствованный тост о помощи Матвея. За него и выпили. Матвей вино оценил, хотя был не великий любитель выпить, но это вино на самом деле имело превосходный вкус. Ароматное со слегкаватым привкусом, лёгкое, но оно же и пенило с пары гладков. Время было послеобеденное, когда в южных землях наступала сиеста, как называли этот период испанцы. Проще говоря, послеобеденный отдых. Солнце сейчас жарит полной силой, и лучше не работать на открытом пространстве, где солнечный удар можно получить. В калетку раздался стук. Розария пошла открывать и вернулась с пожилым господином, роскошно одетым. Бархатный камзол с белым кружевным воротничком, короткие два ниже колен штаны из зелёного сукна. На голове берец с каким-то золотым знаком, на ногах туфли из мягкой кожи на толстой свиной подошве. Матвей уже достаточно видел, чтобы понять, денежки у гостя водится. О, Людовик, рад тебя видеть. Садись, раздели с нами трапезу. Матвей сперва подумал, что лёгкая тросточка в руке гостя аксессуар, ибо сделана из дорогого бенново дерева с искусной позолотой, а оказалось для дела. Людовика палочкой перед собой поводел, определил где-то бурет и сел. Похоже не слепой гость, но видит плохо, скорее близко рук, ибо на глазах не видно белима, и он их щурит. Видел Матвей уже таких людей в аптеке и не раз. В Петербурге вопрос решался легко. Люди с плохим зрением шли к врачу, и им подбирали очки, Ларнет или монокль. Розария стояла рядом с гостями и в нужный момент подавала ему то стакан с вином, то тарелку с закуской. После трапезы гости и хозяева уединились. Матвей вышел во двор. За забором был слышен тихий разговор. Он хватился за камень наверх забора, подтянулся на руках. На улице у Каритки двое слуг дожидаются своего господина, что зашёл в гости к Лоренцо. На брусчатке стоит паланкин, лёгкие носилки с матери tercым верхом для защиты от солнца. Состоятельные господа имели такие средства передвижения. Лошадь не всегда удобна, да ещё в тесном городе, хотя бы из-за навоза и запаха. Причём, чем богаче человек, тем больше слуг для переноски. У Людовика их двое, у Богатеев четверо, по слуге на ручку носилок. Да ладно бы еще господин был толстый и тяжелый, так нет. Для важности показать богатство, пыль в глаза пустить. Матвей по ланкиным впечатлился. Уже когда гостя проводили за калитку, Матвей поинтересовался заказчик, родственник. Повезло наследство получить, но не зазнался, бывает, периодически. Ведёт плохо, как крот. Крот. В наших землях есть такое животное, оно роет норы и ходы под землёй, полуслепое. Вово точное сравнение. Но человек людоеко хороший. Жаль, что полуслепой. А можно попробовать помочь. В Москве такие люди носят очки. Что это? Особым образом сделанные из стёкла в железной либо серебряной оправе, а всё от доходов зависит. И что? Видит с ними хорошо и даже читает. Лоренцо замолчал, задумался, потом спросил: "Можешь нарисовать?" "Попробую". Насколько помнил Матвеи, при близорукости стёкла требуются вогнутые, а при дальнозоркости выпуклые. Сейчас остро почувствовал у них налётку знаний. Так ведь знать бы, где упадёшь, соломки бы подстелил. Про путешествия читал о дальних землях, а про очки знал только из разговоров медиков, ну и видел пару раз схемы в книгах. Мало знать принцип, ещё и диоптрии, от которых зависит, какие стёкла необходимы, какой кривизны, толщины. Конечно, Лорэнцо может изготовить несколько пар стёкол разной кривизны и попробовать подобрать опытным путём, примеряя. Но получится ли Очень много условий требуется соблюсти: прозрачность стекла почти абсолютную, шлифовку поверхности. Нарисовал, объяснил, потом стал задавать вопросы. Во-первых, о качестве стёкол. Если объём не велик, вполне можно, будет стекло как вода в ручье прозрачным. А шлифовка? Поверхность должна быть идеально гладкой. И это возможно? Ещё наши предки полировали на свинцовой плите, а доводили до совершенства с морником. Не слышал, что это? Морское растение. После шторма его выбрасывает на берег. Надо не лениться, собрать, высушить и измельчить в ступе до мелкого порошка, чтобы лёгкая пыль получилась. Потом смешать с салиско-салифковым варёным маслом и уже этим полировать. Получается идеально, просто делись этим. Матвей был шокирован. Стекло могут изготовить, отполировать, так же, как и сделать оправу. Так почему очков или лорнетов, луп, подзорных труб и прочих оптических диковин до сих пор нет? На листке бумаги с венцом, карандашом, ибо других не было, сделал эскизы, причем с указанием размеров, отдал Лоренцо. Тот задал кучу вопросов. А потом дня 3 возился в мастерской во дворе. Оказалось, мастерил формы для отливки. Матвей сразу решил сделать линзы разных диоптрий, а вот как их измерить не знал. Только потом приступили к отливкам. Формы были сделаны из глины и обожжены. Договорились в каждую форму по два десятка отлить. Наверняка будет много отбраковки в отливке и шлифовке. Дело новое. И гладко никогда не бывает. Первопроходцам всегда трудно. Лоренцо горел желанием помочь родственнику, сам не подозревая, какую золотую жилу разрабатывает. Поскольку и ожоги поджили, и объем стеклянной массы невелик, и от борного песка только одна лопата, Лоренцо плавил сам. Подкидывал уголь в печь, поддувал мехами, По щепотки подбрасывал золу орешника цоклым языком. Затем бросал мелкими кусочками известняк, что-то пришёптывая, то ли молитву, чтобы боги помогли, то ли заклинание. Выплавку закончили к вечеру, разлили железным ковшом по форму. За весь день не отлучились от печи ни на обед, ни отдых. Лоренцо опасался, что не так пойдёт варка стекла. Всё, идём ужинать. Так мы и не обедали. Да, правда. И розария молчит, не зовёт. Мудрая женщина не мешает мужчину в ремесле. Да, остановился Лорансо посреди двора. А ведь верно, я как-то раньше не от... не обращал внимания. А когда на стёкла смотреть будем, не удержался, смотри. Когда остынут, не раньше завтрашнего утра. Да и то, потому что маленькие по размеру. Большие изделия остывают долго, едва и 3 дня. Matveyes ne dal on interpeniya. Tak li prozrachno bylo steklo, sobludlena li krivizna formy. Tak eshcho shlifovka i plyorovka v peryedi, tozhe protsess vazhnyy, finishnyy. Ot nego zavisit kachestvo linzy. Utrom Matvey stal ran'she vsekh, proshol masterskuyu. Ostorozhno potrogal steklyashki, yedva tyoploy na oshchub. Dostal odnu iz formy, posmotrel cherez neyo na solntse. очень прозрачная. На нескушённый взгляд без дефектов, без кропления песчинок и на ровщев гладкие. И вдруг сзади голос Лоренцо. От неожиvndности Матвей едва не выронил будущую линзу. Он так увлёкся, что не слышал, как подошёл мастер. Лоренцо засмеялся. С тебя будет толк, серьёз займёсти кольным делом в своей Москве. Это почему? У тебя интерес к делу есть. Ты проснулся первым в мастерскую. Тебе не безразлично дело. Человек безучастный, холодный к ремеслу никогда хорошим мастером не станет. Это не только к стекловарению относится. Будь ты хоть ткач, хоть кузнец, хоть сапожник». Интересное наблюдение и выводы. Лоренцо не так прост, как показалось Матвею первоначально. Мастер вытащил из форм стеклянные заготовки лапу Всё тщательно на свет разглядел. Вот это с пузырьком воздуха получилось. И уже хотел разбить, но Матвей его руку перехватил. На этой скверной стекляшке опробуем полировку. Хм. Верно.